Юрия Леонова «Кошмар при Черноморье» За основу взят рассказ Александра Шавконова «Желтые глаза». Два идеальных круга желтых глаз хищно смотрят на меня сквозь стекло. Под ними, в такт такому же хищному дыханию, возникает пятнышко пара и тут же исчезает, остыв на холодном воздухе. Я рывком проснулась в холодном поту, оглядываясь по сторонам, как будто ища спасения в унылом интерьере крохотного домика. С неохотой поднявшись с кровати, я зябко поёжилась и включила телефон. Время два часа дня. Обещаю дождь до пяти часов вечера. Всю жизнь жаворонок, пускай и не по собственному желанию, я стала слишком много спать. Не знаю, влияет ли так морской воздух, заботливо приносимый из изюидвестом, или же холодный, горный, который тащит за собой известный Новороссийский нордост. Так или иначе, сон не доставляет никакого удовольствия. Умывшись и съев нехитрый завтрак, или все-таки правильно называть его обед, я взглянула в окно. В жидковатой тени деревьев, несмотря на то, что листва уже давно опала, едва ли можно было заметить хоть что-то, когда на улице так пасмурно, а за мокрым стеклом все расплывается в неясном пятне. Природа при Черноморье и правда удивительна. Могучие дубы перемежаются с представителями фисташки туполистной, всюду растет можжевельник. Интересно, как они выглядят летом? Я приехала сюда скорее из спортивного интереса, нежели ради того, чтобы отдохнуть. Первый семестр на биологическом факультете МГУ выдался и правда тяжелым. Бесконечные конспекты, лабораторные работы, странные однокурсники, с которыми мне так и не удалось найти общий язык, никому не интересные общеобразовательные предметы, которые, тем не менее, сдать труднее, чем основные. Словом, обычная студенческая жизнь первоша, который еще надеется и верит, что в ВУЗе все будет так же, как и в школе, и что терпение и труд – залог успеха. Эта суматоха почти не оставила времени на мое хобби. Пускай многим оно покажется странным. Именно оно во многом и послужило моему приезду в маленькую деревушку близного расиста, да еще и зимой. Со времен седьмого класса, как и остальные девочки в моем окружении, я увлекалась мистикой. Правда, пока для моих погодок я была самой старшей в классе. Это были гороскопы, таро и натальные карты. Для меня это был фольклор разных регионов России. Исчерпав все исконно славянские предания и перерыв всю литературу, описывающую мифы северных народов, Я, сама того не заметив, попала на интернет-форумы, где в ярчайших подробностях описывались городские легенды и деревенские байки. И вот на одном из таких, холодным декабрьским вечером, я наткнулась на очень странное обсуждение, если конечно единственное сообщение с фотографией, приложенное к нему можно так назвать, которое меня заинтересовало. В тексте описывалось не то выдуманное самим автором, не то порожденное умами деревенских жителей существо, носившее имя ходящий по горам. Из отличительных черт оно имело огромные желтые глаза и страсть к человеческому, детскому, в частности, мясу. Честности ради, я сначала подумала, что это просто такой авторский синтез байки и давно забытого всеми слендермана, чтобы попугать особо впечатлительных натур. Однако ниже шел серьезный анализ статистики пропаж детей по регионам и областям, где указывалось, что для Причерноморья это стабильное значение, притом значение немалое. А дальше шла фотография. На ней была изображена пожелтевшая статуэтка, похожая на японских нэцки, изображавшая худощавое создание с непропорционально длинными руками, смазанными чертами лица и поистине огромным от уха до уха ртом, раскрытым в немой скалящейся улыбке. Казалось, если существо откроет рот полностью, череп переломится надвое, а челюсть раскроется как книга. Несмотря на всю свою сомнительность в качестве доказательства, было в этой статуэтке что-то такое, что хватало ледяными ладонями за спину, обжигало мозг ужасом и одновременно заставляло разгораться мой интерес. Что-то говорило, нечто настолько больное и неправильная Не мог придумать и воплотить в жизнь ни один человек. Решение было принято сразу. За пару недель мне удалось договориться с дальними родственниками, как раз жившими в Новороссийске, что за символическую плату я сниму на время зимних каникул их дачный домик, в котором они обитают в туристический сезон. Я была опьянена, смесью жажды столкнуться с непостижимым и желанием рационально объяснить пропажи, И классифицировать этого ходящего по горам, будь он хоть простой выдумкой, хоть странным облысевшим медведем. В тот момент мне как-то даже не пришло в голову, что пускай я нахожусь в неплохой физической форме, я все же едва ли смогу убежать от этого ходящего, если он действительно всего лишь странное дикое животное. Однако, я, в общем-то, не хотела заходить далеко в лес, тем более, что основные места, где его видели, судя по рассказу со все того же сайта, близ дорог или лесных опушек, а близость дорог и деревень создавали хоть и хлипкое, но ощущение безопасности. Проверив еще раз все свои вещи, благо их было немного – телефон, зарядку, пауэрбанк, фонарик, документы, мало ли что случится. Ключи от дома, бутылку воды и несколько бутербродов – я вышла на улицу. Холодный ветер ударил как будто в самые легкие, от чего сбилось дыхание. Капли моросящего дождя косо бьют по лицу, кажется оставляют на нем мелкие кровоточащие порезы. Я знаю, что это всего лишь вода, но невольно трогаю их и смотрю на руку, ожидая увидеть красные пятна на пальцах. Но пятен нет. И желтоглазого ходока тоже нет. Я пыталась спрашивать у местных, но никто не хотел отвечать на вопросы. Некоторые косились на меня как на сумасшедшую, Кто-то крутил пальцем у виска, а несколько раз, особенно ярые блестители тишины и сухого закона, прогнали меня пинками, крича в спину что-то про заявление в полицию и большую и чистую любовь к алым устам моей матери, сдабривая все это трехэтажным матом. Но вот один ветхий дед, живущий на дальнем от леса краю деревни, к которому я добралась после очередной порции пинков, и рассказав о том, какое эротическое наказание сугубо в педагогических целях стоит применять ко мне за все вопросы, Сипла сказал мне. «Не стоит тебе о нем говорить, внученька. Никто не ответит. И себя, и людей в омуту тянешь». «Что вы имеете в виду?» Возбужденная тем, что хоть кто-то ответил на мои вопросы, я готова была наброситься на деда, даже пытать его, лишь бы выудить из его расплывчатых слов хоть немного информации. «А вот что. было у нас тут в деревне еще давным-давно один юноша. Рассказали ему его дед, что, мол, так и так, есть вот такое чудовище. Не ходи в темный лес, а коли видишь, беги». Так он решил, что не гоже нечисти всякое по лесам человеческим бродить. Дескать, ради блага советского народа требуется ходящего поймать и истребить. И что же с ним случилось? Известно, что пропал без вести. Ушел в лес и не вернулся. Так не только он. Его иная сестра младшая пропала, и дед, и друг его глаз потерял. Бежал от чудовища, да наткнулся глазом на сучок. С этими словами дед приподнял кепку и показал зашитое почти невидимым от времени швом века, после чего, встав и откашлившись, убрел к себе в дом, не дав мне даже открыть рта, чтобы задать еще вопрос. Наверное, о кого-то этот рассказ остановил бы, но только не меня. Даже наоборот, у меня появился живой свидетель существования желтоглазого монстра. Но вместе с тем появилось и больше вопросов. Медведи ведь столько не живут, да и каким-нибудь маньяком этот ходящий уж точно не являлся, но и дедуля из глухой деревеньки едва ли имеет доступ в интернет, чтобы знать о существовании забытой всеми заметки на форуме о городских легендах. Словом, существо, стоящее за той жуткой Нецкой, вызывало все больший интереса трепет. Порядком вымотавшись, я подняла лицо к раннему закату. Красивый, ярко-розовый, он окружал расплывчатым ореолом желтый круг солнца. Не опуская глаз, я побрела в сторону деревни, желая подышать свежим воздухом и привести мысли в порядок. В голове вертелись сотни вопросов, предположений и мыслей. Начало смеркаться, и края неба приобрели темноватый оттенок. Хруст. Сухой. Как будто что-то тяжелое упало на кучу веток. Я обернулась и начала судорожно моргать. Казалось, солнце отпечаталось в зрачках двумя идеально круглыми желтыми пятнами, мешая рассмотреть лицо человека, стоящего передо мной. Краями глаз я видела потрепанную черную водолазку, закрывавшую длинную жилистую шею, и сиявшие в лучах закатного солнца, жидкие, почти бесцветные волосы, прикрывавшие обтянутой кожей череп. Но там, где должны были находиться глаза я все еще видела два ярко-желтых круга. Мне показалось, что они искривились и как будто бы съехали, но быстро пришло осознание, что это и были глаза. Чертовы два идеальных круглых желтых глаза, которые незнакомец слегка прикрыл длинными с предплечья взрослого человека с уставчатыми пальцами. Липким комком к горлу подступил испуганный стон, а на глаза навернулись слезы. Он был слишком огромен, куда больше, чем я могла себе представить. На несколько голов выше меня эта тварь стояла, разглядывая мое застывшее тело хищным и слегка скучающим взглядом, как мясник, присматривающийся к туше на скотобойне. Слегка покачнувшись, оно осунулось и пошло ко мне медленными шагами, как будто стелясь по земле. Его длинные с несколькими лишними суставами и фалангами руки дожнотворно перебирали по земле, словно два огромных паука крались вместе с чудовищем. Истерично посылаемые от мозга к обмякшим ногам импульсы наконец-то достигли их и привели в исполнение одну единственную команду – бежать. Я развернулась и рванула, а вот моя футболка, как будто бы ставшая тяжелее в несколько десятков раз, осталась на месте и не хотела меня отпускать. С усилием, подпитанным животным ужасом, я рванулась в сторону. Спиной плечи ожгло болью, а майка, сухо треща разрываемой тканью, На половину осталась висеть в длинных пальцах моего преследователя. С жутким воплем, как будто выкричав сквозь старый рупор, тварь рванулась за мной вслед. Из-за спины раздаются как бы записанные на старую пластинку голоса всех, кого я знаю. Мама, папа, бывший парень, даже заведующий кафедрой. Их крики сливаются в жуткую какофонию вместе с хрустом веток и моими всхлипами и сдавленными мольбами о помощи. Адреналин ужасно бьет в голову, залипляет уши кровью. Но я все равно слышу, как за спиной дребезжит голос моей лучшей подруги. «Стой, Оля! Я потерялась здесь, мне страшно!» а затем раздается хрустящий и кашляющий смех. Ветки оставляют ссадины на голых плечах и лице. На этот раз настоящие. Мне очень хочется их потрогать, но я не могу. Я несусь изо всех сил, ведь знаю, мне в спину дышит тварь, которая уже десятки лет крадет детей, а потом, потом она их. Одновременно с этой мыслью я вылетела на проезжую часть. Оттолкнувшись от земли из последних сил, Я прыжком оказалась на асфальте и выставила руки в сторону едущей на меня машины. В полутьме был виден блеск синих мигалок. Я обернулась на лес, тварь стоит между деревьев и машет мне половиной моей майки. «Я увиделся Ольга», — сказала тварь, и медленно скрылась в густой тени. Женщина в полицейской форме смотрит на меня. Её глаза окружены морщинами, будто бы у ветхой старухи не выражают, кажись, ничего. Её лицо молодо, но что-то в её голосе, в напряжённой и усталой позе и пустоте взгляда, создаёт ощущение, будто бы передо мной сидит столетний мудрец, повидавший за свою жизнь всё. Огромная рваная рана на спине от лопатки до бёдер, оставленная будто бы когтём хищного зверя, ужасно болит под повязкой. Мелкие ссадины по всему телу неприятно ноют, зудят. Что мне ей сказать? Что за мной погнался дикий зверь? Едва ли в чем-то из этого есть моя вина, но не хотелось бы загреметь в желтый дом из-за слишком откровенного рассказа. Следователь прикурила, выпустила кольцо сизого дыма. Не успела она подняться до потолка, как она наклонилась и посмотрела мне в лицо. А ты везучая, смогла убежать от желтых глаз? Я просто... А? До меня не сразу дошел смысл сказанных женщиной напротив меня слов. Наверное, в тот момент я меньше всего ожидала этого вопроса. Да что в тот момент? Едва ли я ожидала бы его вообще? Мои глаза округлились, и я выпалила. Да, а вы что-то знаете об этом? Я осеклась. Едва ли было уместно задавать этот вопрос, но я не могла удержаться. Юношеский интерес никуда не делался, но приобрел горький металлический вкус страха и боли. «Значит, и правда видела. Мой тебе совет, не лезь ты в это, и уезжай отсюда поскорее. Сейчас мы составим протокол, и ты останешься здесь. Завтра днём купишь билеты на поезд и уезжай. И ещё, забудь всё, что ты знаешь о жёлтых глазах. Тварь ненавидит, когда они говорят». Следователь поднялась с кресла и вышла. Я села, потупив глаза в стол. Рой мыслей в голове никак не успокаивался. Стук вернул глазам концентрацию. Я оглянулась по сторонам, а тут мой взгляд скользнул мимо стекла. Два идеальных круга, желтых глаз, хищно смотрят на меня сквозь стекло. Поднимев так к такому же хищному дыханию, возникает пятнышко пара и тут же исчезает, остыв на холодном воздухе. Форточка начала со скрипом подниматься, а к моему горлу подкатили слезы ужаса. Издав сдавленный стон, я вжалась в кресло до боли в ране. Огромная рука, сжатая в кулаке, протянулась и разжала пальцы, роняя на стол сверток грязной, и испачканной бурыми пятнами ткани. Тварь хрипло засмеялась и протянула голосом следователя. «Это мой тебе подарок. Надеюсь, еще встретимся». Внезапный щелчок двери заставил меня вздрогнуть и со всхлипом обернуться. В комнату вошла следователь. Дрожа от ужаса, я вновь посмотрела в окно, на этот раз уже закрытое. Подойдя к столу, следователь спросила «Что это?» и развернула вёрток, в котором я с ужасом узнала кусок моей футболки. Внутри лежала маленькая фигурка цвета слоновой кости. На ней была изображена тварь, сжимающая в своих жутких длинных пальцах что-то напоминающее кокос. Следователь повертела и показала её мне. Трясущейся рукой я подхватила фигурку и с криком уронила и сорвалась на рыдание. Это был не кокос, а человеческая голова, и у головы было моё лицо.